Шестая глава. О, Боже милостивый, как смешна жизнь. Даже неизвестно толком, что с ней делать. Да и времени нет размышлять, как было бы лучше так или этак, потому что незаметно стареешь, обзаводишься вставными зубами, да еще грыжевым бандажом в придачу, если юные годы были слишком бурными. Да определенно есть в Париже богатые люди, которые сейчас даже не знают, что делать с деньгами. Вообще-то дурацкая была идея выдумать деньги. Красочную бумагу испистрить всякими цифрами и в конце концов все так организовать, что некоторые ее даже в глаза не видят. Есть так много молодых, энергичных людей, которые большую часть своей жизни обивают пороги влиятельных особ и ждут. Определенно я не единственный во Вселенной, который скучает без дела. Я ничего не хочу сказать. В целом все наложено очень хорошо. В древние времена, по крайней мере, все было гениально просто. Если предок был голоден, он запросто выходил в своем скромном волосяном костюме на цветущие лона природы и убивал диплодока. Ну, иногда бывало наоборот, и диплодок убивал его. Во всяком случае, один из них всегда имел что пожарать. Ну, а затем любовь. Если ему нужна была женщина. Он только делал знак прародительницы. Они долго не философствовали. Ах, Ленхен, я бы так хотел сказать вам кое-что на ушко, вы позволите? Нет, это неприлично. Нет, это происходило без обиняков. Пратец еще не интересовался душевной жизнью прародительницы и не думал о том, что будет через девять месяцев. Куртик, я в интересном положении, потому что ты легкомыслен, и у тебя никогда не гроша за душой. О подобном пратец не заботился. Он лишь садился перед своей пещерой и переваривал. Его не волновали ни плата за жилье, ни счета за газ. Ему неведомо было, что это значит, с биением сердца замереть за дверью и вглядываться в силуэт. Это наверняка газовщик. Не вздумай открывать, идиот а что за женщины были наши прародительницы здоровые звери женского пола самки с мощными туловищами крупными большими грудями с сосками как орехи и бедрами шириной в два метра кости их трещали когда они двигались они урчали спариваясь в траве высотой с дом и их невманиды. геменоптерисы парили Над их распаренными телами. Я заранее должен заявить, пусть никому ученому не взбредет в голову описывать мне в письменном виде, как это происходило в древности, ибо я не буду на это реагировать. Однако против марок, вложенных для ответа, пожалуй, возражать не буду. Хаудеруицпикшау. Так рычали працы после удовлетворения в надвинувшиеся сумерки, стоя на краю в другое время бесполезной скалы. Эти прекрасные времена миновали. На свете появились высоколобые, лысые, бритые люди, гнушавшиеся даже минимальных усилий, чтобы стряхнуть плоды с дерева. Вместо этого они изобрели цивилизацию. Остальное мы знаем. Так, посмотрим сегодняшние предложения по части свободных вакансий. Первое попавшееся место я не приму. Еженедельник приглашает карикатуриста. Это не может быть связано с опасностью для жизни. Зато я никогда в жизни не рисовал. А когда я был водолазом? Выбирать неищу где у меня карандаш и кусок бумаги в общем должно получиться в карикатурах ведь все дело не в умении рисовать как раз то что не получается забавно а что не забавно, то а что вообще в жизни забавно я беру шляпу и тотчас отправляюсь в указанный еженедельник меня встречает маленький черный человечек с головой ящериц им нужны пикантные рисунки из -за шутки им придумывать должен тоже я. Чем скорее я принесу рисунки, тем лучше. Се, посмотрите на меня. Вы меня не знаете. Во второй половине дня рисунки будут у вас. Я покупаю кучу бумаги, тушь, перья и сразу же сажусь за работу. К пяти часам у меня готовы десять рисунков. Я работаю так лихорадочно, что проливаю тушь на скатерть. Боже милостивый, теперь мне придется возместить мушиноглазому весь отель. Еще попаду в долговую тюрьму, есть такая в Париже. Надо попытаться вывести пятно мыльной водой. Я пытаюсь. Пятно расплывается по скатерти, как раковая опухоль. Я стираю всю скатерть. Вода сразу становится черной. Это бархатная скатерть определенно никогда не зналась с водой. Мушиноглазый должен быть мне просто благодарен, но он, конечно, слишком туп для этого. Получилась совсем-совсем небольшая скатерть. Очень милая, крохотная скатерка. Она едва прикрывает стол. а ну, шут с ней. Я так и так куплю этому бессердечному мушиноглазому скатерть еще лучше этой, если мне заплатят за рисунки. Секретарь редакции сказал, когда ему передавал иллюстрации, что я должен сделать еще две. Они покупают больше, когда есть из чего выбрать. Ну, короче, сегодня денег я не увижу. Что ж, ничего не поделаешь. Я возьму деньги и завтра. До следующего, после полудня, я трудился даже ночью. Мне удалось смастерить еще двадцать рисунков. Это было в среду, в четверг, стал быть? я узнаю приговор. В четверг... Я буду краток. Меня принимает толстый господин, борода его такой длины, что закрывает галстук, он с презрением возвращает рисунки. Они ему не нужны. Два дня я работал, чтобы узнать об этом. Лучше бы остался лежать дома и проедал деньги, бессмысленно истраченные на рисовальные принадлежности. Секретарь редакции порекомендовал мне два иллюстрированных еженедельника, где тоже берут такие рисунки. Там я тоже побывал. На мои рисунки даже не взглянули, потому что знали заранее, что это не для них. Стать иллюстратором было никчемной идеей. А теперь уже все равно. На обратном пути я обнаружил еще одну редакцию. Здесь я тоже решил оставить свои работы. Мне сказали, чтобы я... Через неделю наведался. У меня остались пять рисунков, не все взяли для последующего отказа. Я повешу их у себя в комнате. Ну вот, теперь я выбрал себе свободную профессию.